Я поменял некоторые аббревиатуры, соответствующие наименованиям подразделений итальянской полиции и сил правопорядка, ну, чтобы иметь больше свободы при описании их взаимодействия и сфер компетенции. И допустил некоторые вольности с штабами, казармами, адресами и тому подобными деталями. Ещё больше вольности я допустил в отношении географии и топографии Рима и Кремоны. Дом, где живёт Сантьяго, не существует, Как не существует и Комелло, хотя описанное место напоминает виденный и изученный мной водоем неподалеку. Плоскогорье про Тони Дель Виваро также было приспособлено для моих нужд. В других случаях я лишь поменял название. Упомянутые мной места реальны и узнаваемы. О проекте МК Ультра написано множество книг, в числе которых ЦРУ и «Контроль над разумом», Тайная история науки о управлении поведением человека в поисках манчжурского кандидата Джона Маркса и массовый контроль, конструирование человеческого сознания Джима Кита. Также на эту тему существует масса информации в сети. Разумеется, некоторые утверждают, что всё это чепуха. Судите сами. В любом случае, итальянский филиал экспериментов ЦРУ чистые спекуляции с моей стороны. Сложно сказать, насколько моя выдумка правдоподобна, учитывая, что 70% официальных документов, касающихся проекта МКА Ультра, было намеренно уничтожено во время утергейского дела, а замалчивание тайн является давней итальянской традицией. Я хочу поблагодарить своего издателя Карло Караббо и агента Лауру Гранде за участие в завершающих этапах написания романа. Если бы не они, эта книга не увидела бы свет. Благодарю Джулию и Кино за то, что она первой прочла роман, Иммануэлу Кокко за проверку фактов в Лиции и Троизи, за то, что объяснила мне, как погружаться в гидрокостюме, Дино Абрешию за советы по поводу трейлеров, главного редактора отдела художественной литературы издательства Мандадори Фибол Рибони и редактора Паулу Джеревине за бережную заботу о тексте, Пьеро Фрабетти за ценные указания. арт-директора Джакому Каулу и его команду за чудесную обложку и, наконец, Сабрину Аннони за то, что настойчиво меня поощряло. И, конечно, я благодарю вас, читатели, за это путешествие, что мы предприняли вместе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». декабрь 2019 года. Звук режиссёр Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.